Глава шестнадцатая. На следующий день я прихожу на работу в офис пораньше, чтобы успеть заглянуть в кабинет Кирилла до его появления. Вооружаюсь скотчем и ножницами и захожу в кабинет. Подхожу к белому кожаному креслу на колесиках, в котором он всегда сидит за рабочим столом, и внимательно изучаю со всех сторон. Из кармана пиджака вынимаю драгоценный холщовый мешочек от Хилависы Романовны, Встаю на колени на пол и приклеиваю его скотчем к нижней части основания кресла. Таким образом Авдеев будет сидеть на мешочке целый день. То, что надо. И как раз успеваю вовремя. Ой, Кристина Юрьевна, а что вы на полу сидите? В кабинет входит уборщица со шваброй и ведром воды в руке. Утро доброе. Думала, успею пол протереть, пока тут нет никого. А тут вы? Доброе утро. Я сережку потеряла. Искала вот. С досадой объясняю я и поднимаюсь с пола. Вы протирайте, протирайте, пока нет Кирилла Андреевича. Подкатываю кресло к рабочему столу и иду к двери, пряча за спиной скотч и ножницы. Нашли? Спрашивает уборщица, принимаясь за работу. Кого? Сережку. Или мне поискать? А, нашла, не беспокойтесь. Выхожу из кабинета и облегченно вздыхаю. Вскоре уборщица покидает кабинет. Появляется Авдеев в темно-синем деловом костюме, в белоснежной рубашке и галстуке, с кожаным портфелем в руке. Надушился так, что его подход к приемной чувствуется за километр. Доброе утро, Кристина! Сияет он как медный тазик, увидев меня в приемной за стойкой ресепшн. Сделай ко мне кофейку покрепче. Как прошел твой уикенд? Если бы ты только знал, Кирилл Андреевич, как прошел мой уикенд. Ты бы не сиял сейчас, как медный тазик. Мысленно отвечаю ему. Доброе утро, Кирилл Андреевич. Сейчас принесу. Приветливо улыбаюсь. Довольный Кирилл скрывается в кабинете. С каменным лицом направляюсь к кофемашине и готовлю ему двойной эспрессо. Боже мой, как мне надоело вот это все. С ненавистью обвожу взглядом приемную. Ставлю чашку с кофе на поднос и иду к боссу. Кирилл уже сидит в белом кожаном кресле за рабочим столом и, чуть прищурившись, наблюдает, как я плыву к нему с подносом, цокая каблуками. Такой ритуал происходит у нас каждое утро. Ваш кофе, Кирилл Андреевич. С придыханием произношу я и горцую обратно в приемную, зная, что он провожает меня пожирающим взглядом. Итак, объект в кресле назначения, и все идет по плану. Отлично. Два дня проходят спокойно. А на третий, после обеда, в три часа Кирилл вызывает меня к себе. Сидя в белом кожаном кресле, он медленно крутится на нем вокруг себя и принюхивается, сморщив нос. «Кристина, мне кажется, или тут чем-то попахивает? Я бы даже сказал, пованивает». «Не знаю. Я ничего не чувствую». Невозмутимо отрезаю я, сразу догадавшись, откуда ветер дует. «Может, это твои духи?» «Да вы что, Кирилл Андреевич!» «Вы хотите сказать, что мои духи пованивают?» Оскорбляюсь я. «Нет, что ты. Я просто спросил. Ума не приложу». Осматривает подошвы своих ботинок. «Тогда вызови уборщицу. Пусть получше уберется». «Хорошо, Кирилл Андреевич. Вызову». Через час мы с Валерой уезжаем на деловые переговоры с нашими спонсорами-англичанами. Кирилл заметно нервничает. «Если мы выиграем тендер на строительство анкоцентра. Без них нам не обойтись. А если мы сегодня не заключим с ними соглашение, нам не выиграть тендер. Такая заковыка. Подготовь комплект документов на подпись, пожалуйста. Хорошо, Кирилл Андреевич. Подготовлю. Вы сегодня еще вернетесь в офис? Вряд ли. Выхожу из кабинета и сталкиваюсь в дверях с Валерой Кузнецовым, финансовым директором компании. И, в общем-то, моим коллегой-конкурентом о чем он, конечно же, не знает. Валера – привлекательный мужчина лет сорока, приятный во всех отношениях, причем не женатый. И он явно мне симпатизирует и оказывает всяческие знаки внимания, даже не подозревая о нашем темном прошлом с Авдеевым. «Кристиночка Юрьевна, вы сегодня просто обворожительный!» – отвешивает он мне комплимент. «Ах, благодарю вас!» Скромно улыбаюсь я и иду распечатывать документы. Через час Кирилл и Валера уезжают на переговоры. Я захожу в кабинет, хорошенько проветриваю и обрызгиваю его своими изысканными дорогущими духами с ароматом морской свежести. Снимаю из-под кресла холщовый мешочек, от которого действительно пованивает, кладу в пакетик и прячу в сумочку. Вечером надо срочно выехать в лес, сжечь его и развеять по ветру, как сказала Хилависа Романовна. Готовлю себе капучино усаживаюсь в кресло и закидываю уставшие от каблуков ноги на стол прямо в туфлях. Можно расслабиться, раз уж мой босс на сегодня уехал с концами, и никто меня не потревожит. Не успеваю сделать глоток, как открывается дверь и в приемную входит Олеська Люпунова собственной персоной, держа за руку мальчика лет семи. С трудом узнаваемая из-за пластических операций и прочих косметических вмешательств, но Олеська, и кричащие, упакованные в дорогие бренды. А я-то все думаю, куда же она запропала? И когда заявится посмотреть на новую секретаршу мужа? «Ляпунова, рекомендую, как можно скорее обратиться к стилисту, а то своим внешним видом ты пугаешь людей. И завязывай с пластикой». От всей души искренне советую я. Увидев и услышав меня, Олеська сперва не узнает меня в упор, а затем, узнав... Ее лицо перекашивается от ярости. «Ба! Какие люди восседают за секретарской стойкой!» «Кристиночка? Не верю своим глазам! Ты ли это? Наша отличница с красным дипломом, закончившая магистратуру в американском университете!» Ефидно выдает она, стараясь уколоть меня побольнее. «Какой крах в карьере!» Неторопливо прохаживается по приемной, водя за собой мальчика. Смотри, Липунова, как бы тебе за этой стойкой не оказаться в скором времени. Парирую я невозмутимо и делаю глоток кофе. Или за какой-нибудь другой, типа прилавка. Ты на что намекаешь? Кривая улыбка сходит с ее лица. А я не намекаю, я предупреждаю. Знаешь, Липунова, жизнь такая переменчивая и полосатая, как зебра. За белой полосой непременно следует черная. По тебе заметно, какая у тебя полосатая жизнь. Огрызается она. Где мой муж? Кирилл уехал на деловые переговоры, так что ждать бесполезно. Для тебя, Кирилл Андреевич. Правда? А ты уверена, что я для него Кристина Юрьевна? Что ты хочешь этим сказать? Лучше тебе не знать, а то ночью не уснешь. Знаешь, Липунова, такую поговорку? «Меньше знаешь, крепче спишь». «Стерва! Я сделаю все, чтобы ты здесь не работала!» и она. «Пошли, Павлик! Папа на переговорах!» Бросает на меня прощальный, полный презрения взгляд и выходит сыном из приемной, громко хлопнув дверью. «А я сделаю все, чтобы тебя не было рядом с Кириллом!» Мысленно бросаю ей вслед и делаю глоток кофе. Вечером после работы еду за город. Уже в сумерках заезжаю в лес. Нахожу небольшую опушку и сжигаю холщовый мешочек с намоленным хиловисой Романовной добром. Пепел развиваю по ветру, как было наказано. Вроде все сделала правильно. Интересно, сработает ли приворот. Возвращаюсь к машине и еду обратно в город. Мне вдруг становится не по себе. Господи, во что я вляпалась? Что теперь будет? Лишь бы хуже не наделать.